«Папочка, миленький, папочка!» — подсеменила к нему Верочка. «Я тебя люблю. Я люблю тебя больше, чем волченьку-любченьку!» Прохор взял ее на руки, поцеловал в висок, придвинул ей цветные карандаши и бумагу. «Я срисую человека с усами, страшный такой, а потом избушку, чтобы дым валил».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 И Прохор ударил в стол ладонью. От окрика Верочкин карандаш хряпнул, она вскинула на отца большие глаза и соскользнула с его коленей. Прохор схватился за виски, закрыл глаза. В ушах что-то покаркивало, в груди побулькивало, перед смеженными веками плавали хвостики.